Церковь оказалась небольшой и очень уютной. Внутреннее убранство было очень скромным. У стены возвышалось вырезанное из дерева распятие, еще не успевшее потемнеть от времени. Перед ним стояла кафедра проповедника. Во всю длину от входа протянулось два ряда скамей. Стены были обиты некрашенными досками того же светлого дерева. Все вместе это создавало светлую, спокойную атмосферу. Она успокаивала и очищала вошедшего, как и положено, церкви. Отец Евлампий уже ждал меня. Мы не стали проходить в кабинку для исповеди, а просто расположились рядом на одной из скамей. В ожидании долгого разговора я машинально потянулся за сигаретой, но вовремя остановился, перехватив неодобрительный взгляд священника. «Вы правы, святой отец, я слишком долго не был в церкви. Да, и весь мой образ жизни нельзя назвать праведным». «Не огорчайтесь, все поправимо», — понимающе ответил тот. «Однако, я думаю, вас прежде всего интересует, куда вы попали». Я буду очень признателен, если вы объясните. Но сначала я должен узнать, кто вы и с какой целью вы приплыли сюда. Мягко, но настойчиво продолжал священник. Расскажите мне о себе. Я признал его правоту и, не вдаваясь в подробности, пересказал некоторые из последних событий, приведших меня на остров. О себе я рассказал только самый необходимый минимум, Проницательному священнику хватило скудной информации и легких намеков. Когда я закончил рассказ, он только кивнул головой и сказал, «Ну что ж, живите с нами, мы всегда рады новым людям». Я не стал говорить, что не собираюсь здесь надолго задерживаться. Вместо этого я поблагодарил священника за приглашение остаться, чем, видимо, тронул старика. После этого настала его очередь рассказывать. Он неторопливо начал. Остров, на котором мы живем, прежде был необитаем. Наша община состоит из иммигрантов, решивших в свое время покинуть Диметру. Это фактически лучшие люди, оставшиеся в городе. Правила иммиграции с Диметры очень жесткие. Претендент должен представить диплом о высшем образовании или как минимум закончить колледж. Для квалифицированных рабочих со стажем есть также небольшая квота. Откуда на Диметре могут взяться квалифицированные рабочие? А вы уже решили, что все население только и знает, что принимает наркотики и устраивает оргии? Судя по тому, что я наблюдал, у меня действительно сложилось такое мнение. На Диметре остались нормальные люди. Они изо всех сил пытаются устроить свою жизнь. Они работают и стремятся получить образование, так как это единственная возможность покинуть планету. На Диметрии есть несколько колледжей, и там очень серьезно занимаются. Только колледжи? Вы говорили о высшем образовании. Университет диметры существует лишь на бумаге. При желании можно купить его диплом, но это ничего не дает. Ведь иммигрантам на новом месте надо будет чем-то зарабатывать на жизнь, а не только показывать бумажку с печатями. Поэтому молодежь предпочитает получать реальные знания и учиться настоящим профессиям. Приличные семьи, даже те, кто уже получил зависимость от наркотика, мечтают, чтобы их дети улетели с Диметры. Это очень сложно. Молодежи трудно удержаться от соблазна оплаченного и узаконенного безделья. Ежедневно трудиться, ходить на занятия, когда все вокруг только и делают, что веселяться может далеко не каждый.